Да, это была кровь. Кровь, впитавшаяся в глину. Кровь, которую никогда не нашли бы, пролейся она на песок пятью шагами в стороне. Работали на месте до часу ночи. А потом еще час пыхтела походная лаборатория, исследуя образцы почвы. Кровь пролилась и сжил прапорщика Северина замком взвода старлея Свиридова. Анализ ДНК дал полное совпадение. Время предположительной смерти между 20 часами 21 и 3 минутами 1 22 мая. Площадка возможного места убийства оказалась куда менее результативной. Сохранилось несколько нечетких следов в глине, ведших к месту падения. Тремя метрами севернее капитан Трифонов нашел пуговицу от ворота гимнастерки. Все, больше никаких данных. Вяземская с коллегами прошерстили записи ближайших камер, но, увы, склад строительных припасов под открытым небом ни одна станция не отслеживала. Экстренное совещание закончилось к 4 утра категорическим приказом Карибского, который потребовал отходить ко сну. В самом деле, что толку от того, что семь человек не сумеют перехватить хотя бы полутора часов отдыха? Утро сулило каторжную работу, а спорить о том, умер прапорщик или был ранен, можно было до бесконечности. Пустой спор, без конкретной пользы делу. Крапивин настаивал, что такая кровопотеря однозначно говорит о смерти. Судмедэксперт Канареев возражал, что аналогичное пятно могли дать с равной вероятностью и пол-литра крови и два с половиной, а точнее никто не скажет, так как за почти четверо суток жидкость сильно смешалась с глиной. Вяземская из своего технического угла логично заметила, что неважно, сколько крови, главное, откуда она вытекла, чего установить не представляется возможным. С тем, что оттащить прапорщика могли боевые товарищи с целью оказания первой помощи, соглашался даже Крапивин, так что следы падения и волочения сами по себе мало о чем говорили. Но а пуговица вообще не говорила, будучи немым свидетельством ничего и всего. На ней имелся отпечаток пальца, но до того смазанный, что установить принадлежность, не вышло. На пуговицу то и споткнулся. Кровь, следы на глине, первая серьезная находка за все расследование. То есть надо копать дальше, но сил не было, по крайней мере сегодня. Его клонило в сон, перед глазами двоилось, все тело ныло, как дошкольник, не желающий отправляться в детский сад. Сказывался перелет из Испании, смена климата и часовых поясов, а также то, что пообвыкнуть и отдохнуть майору не позволили. Да и возраст вовсе не мальчишеский. Казалось бы, всего 33 года, но ведь и не 18. Словом, Карибский разогнал всех по койкам и сам отправился спать, добравшись до кровати в командно-штабной машине, которая оказалась генеральной репетицией рая. Сознание покинуло майора в 20 сантиметрах от подушки. Он уснул, и последней мыслью, пронесшейся через расколотый калейдоскопом цветных осколков мозг, была фраза «Разбудят раньше времени, застрелю». Ему снился тяжелый невнятный кошмар из фрагментов и обрывков собственных воспоминаний и чего-то еще, пришедшего извне, но страшного, страшного, страшного. Майор мучился, задыхался. Ему казалось, что он вновь на иссушающей испанской жаре, что нечем дышать, что горло растрескалось от жажды, и он готов продать душу за глоток воды и хотя бы 10 минут в прохладе. Голос подполковника Ройзмана отчаянно картавя вещал. «Вы таки сошли с ума, майор! Здесь купаться нельзя! Это не море, а какой-то суп из аномалии и мутантов, чтоб я был так сказочно здоров!» но у начальника этапно-заградительной комендатуры Картахена-3 было лицо его жены, и губы ее двигались в противном несоответствии произносимым словам. Потом он бежал без направления и цели. Ноги вздымали песок, но пейзаж вокруг удручающе не менялся, будто он не двигался с места. Прибой шумел в стороне, но вместо упоительного шелеста волн слышались слова ЭВМ «Сетунь», которая занудно рассуждала о диалектике. И раз за разом вонзался в измученный мозг майора какой-то пронзительный звон или вой, или нечто иное, не дающее отдохнуть своими навязчивыми мерзкими звуками. Не вдруг понял он, что вой ему не снится. На улице надрывалась сирена. Карибский мгновенно вскочил. Холодный вал адреналина вышиб сон прочь. Ноги в ботинки, портупею за пояс, тт из-под подушки в кобуру. Взгляд на хронометр. 4 часа 59 минут. Спал меньше часа. Рывком из кабинета и в дверях он лоб в лоб столкнулся с дежурным. «Что?» — хрипло рыкнул майор. «Беда, Тор Игоревич! Двое часовых убиты!» «Где?» «На патруле территории, прямо под эстакадой с северной стороны!» «Журавлев?» «Поднял роту в ружье! Приказал срочно будить вас!» «Блин!» — коротко бросил Карибский. Это было подлинное, чистой воды ЧП. И никаких сомнений в судьбе часовых. Кровь покрывала облицовку эстакады, словно ее разливали из бронспойта. На земле валялись каска и автомат Коробова, причем последний был искорежен до неузнаваемости. Тел не было. — Испарились они, или как? — ревел Журавлев, потрясая кулаками пудового масштаба. — И что, не звука? Здесь же бойня! «Почему часовые на постах не почесались?» «Никак нет, то есть ни звука», — мямлил дежурный поротиком взвода лейтенант Пуришкевич. «До постов далеко, нет прямой видимости, товарищ капитан». «Вижу, что нет, не слепой! Камеры, это ТСО мне!» Журавлев остывал, но медленно, как кирпич, извлеченный из печи после обжига. Взгляд его был злым, а глаза походили более всего на два прицела. «Мертвая зона!» — развел руками оператор. «Станция на вершине эстакады. Сюда ей не заглянуть. Ну никак. Вертолет с камерами прошел за семь минут до ЧП. Оба шли по маршруту. Я сам видел». «Мертвая зона! Толку с ваших примочек!» — процедил капитан и встретился глазами с майором, как раз подошедшим к месту происшествия. «Ну что, товарищ начальник опергруппы, у нас потери. Я требую введения режима готовности ноль. У меня минус два бойца. Новых потерь я не потерплю. Да еще тела пропали, черт дери!» «Успокойтесь, капитан», — сказал Карибский и холодно взглянул на Журавлева. «Сочувствую, но от потерь мы не застрахованы». «Засунь свое сочувствие», — зашипел спецназовец. «А ну, смирно! Вот так!» «Отставить раскисать! Что за истерика?» — прорычал Карибский на грани шепота, чтобы не слышали бойцы. «Вы же боевой офицер в самом деле». Эту фразу он произнес спокойно, без нажима, видя, что капитан охолонул и адекватно воспринимает действительность. «Простите, товарищ майор. Пацанов жалко! Черт! Пропали не за грош!» «Все понимаю, Демьян Сергеевич. Встаньте вольно. Что думаете делать?» «Нечего думать, а Гер, как говорится. Вот и будем, как на войне. Только вы мне скажите, с кем воюем?» «Воевать-то не привыкать, но нужна ясность. Парни на взводе, я тоже!» Карибский на секунду замолчал, опустив взгляд к носкам ботинок. Голову посещали куски ненужных мыслей. Например, что ботинки запылились. Стыдно майору так запускать обмундирование. Каблук стоп на шнурки того и, гляди, порвутся. Таня, зараза, всего извела, но специалист хороший. И как заголовок передавицы над мелким шрифтом газетного подвала, четко и ясно. «Калабрийский вариант, капитан. Мимикраны, никаких сомнений». «Это как же? Где Испания, а где мы? Как такое? И какие наши действия?» Сбивчиво и быстро, глотая слова, выговорил Журавлев. «Диафанта и гравитон мы уже видели», — пояснил аналитик. «Аномальные зоны имеют свойство расползаться от точки Генезиса. Значит, добрались и сюда. До сих пор не ясно, как связана карта распространения аномалий с распространением мутантов, но, видимо, связано. Что же до практических выводов и того, как...» Практические выводы следовали неутешительные. Карибский досконально изучил случаи появления мимикранов на подотчетном ТВД и 11 особей выявил сам. 11 капитан, за три командировки». На объекте засела тварь, он больше не сомневался. И тварь не одна. Матерые, опытные монстры. Скорее всего, персонал стройки вывели под ноль именно они. Когда количество мимикрировавших особей на объекте достигло критической величины, мутанты атаковали. И никто не мог заподозрить в улыбающемся товарище смертоносное чудовище, для которого вы — пища. Почему их проморгала сетунь, предстояло разобраться, но без сомнений машина просто никогда не сталкивалась с подобным, а мимикраны невероятно хитрые и сообразительны. Никто не знал, какую часть памяти своих жертв они умеют использовать. Вполне возможно, что значительную, и тогда маршруты отхода в слепых зонах были им известны, хоть мутанты и не в состоянии понять причину того, что здесь ходить можно, а здесь нет. Как обычно, когда закончилась еда, большинство мутантов ушло, а один или несколько залегли в спячку на месте. И мы их разбудили, придя на объект. Новая порция вкусного мяса. Я думаю, что один из часовых был мимикраном, или его ввел мимикран, выжегший ему мозг. Когда патруль вышел из зоны видимости, тварь напала. Ситуация хреновая, капитан. Минимум один наш коллега-чудовище. А может и больше, учитывая, что мы здесь почти сутки. «Им может оказаться любой, буквально так, даже вы или я. Я бы поставил на кого-то из оперативников или аналитиков, ведь мы разбрелись по объекту парами, а то и в одиночку. Но вашего человека тоже умудрились обслужить, значит, монстр находился рядом достаточно долго. То есть бойцов роты тоже нельзя списывать со счетов». «И что делать?» — развел руками Журавлев, слегка обалдевший от перспектив. Тотальная проверка методом Кеймфа войцеха Методикой владеют трое, включая меня. Сперва я проверяю своих, потом, если все в порядке, мы беремся за остальную опергруппу. Дело муторное. Полный цикл проверки составляет от получаса до двух. И, конечно, надо проверить весь вчерашний день обоих пропавших по минутам. Карибский потер слезящиеся глаза. «Бог мой, как же я устал!» – шепнул он и продолжил. Поэтому, капитан, с готовностью ноль пока выходит проблема, и с расследованием тоже. Людям категорически нельзя покидать большие группы. Десять человек минимум, даже когда в сортир. То есть ни прочесывания территории не возобновить, ни нормальных караулов по периметру. Всем надлежит собраться в районе жилблока, оперативного центра и парка техники. Это будет наш внутренний периметр. Караулы нести только там. Внешний периметр придется оставить на автономные установки. «Они вполне эффективны против нормальных, понятных врагов. Про сон вообще надо забыть, это самое уязвимое состояние. Спать по очереди, пятеро спят, пятеро наблюдают». «Толково!» — кивнул головой капитан и тяжко вздохнул. «А если... Уж прости, майор, если ты вдруг уже того... Перекинулся?» «Слушай симптомы, Демьян Сергеевич». Карибский принялся загибать пальцы. Внимательно следите за каждым. Регулярное нарушение речи и замедленная реакция, ответы не в попад, неспособность вести сложные диалоги, неадекватное чувство юмора. Правда, в случае с матерыми тварями это не очень поможет, если кто вознамерится отойти от группы в одиночку и будет повторять попытки постоянно под любыми предлогами или безонных. Любого, кто отбился от группы и вернулся один или даже вдвоем, изолировать в карцере. «Ты серьезно насчет юмора? Кулагин, значит, точно мимикран, причем с самой учебки!» — невесело усмехнулся Журавлев. «Если серьезно, капитан...» Карибский вновь глянул на свои позорные ботинки, помотал головой, разгоняя остатки сна, и только теперь осознал всю глубину сырой бездны, что разверзлась у них под ногами. «Если я перекинулся, вам всем конец» потому что кроме меня никто не сможет проверить остальных аналитиков, а значит, никто не сможет гарантировать, что они правильно проверят вас. «Коли так, Демьян Сергеевич, уясни это твердо. Ни один человек из опергруппы не должен вернуться в Победоград. С этой секунды мы все под карантином». «Погоди, Тор!» Тут и до капитана стало доходить, что он не просто на опасном задании. «Но ведь, черт дери!» «Уже никто не даст гарантии, что ваш тест пройдет как надо. Ведь вы все вчера полдня шлялись по территории, где попало. И ты тоже. Да и я. Я вообще спал один в штабе. А стоит такой твари попасть под землю к людям у Да мы просто накроем ей шикарную поляну». «Именно. Будь готов стрелять в своих демьян. И стрелять массово. Гарантирую, что те двое не последние». Более того, у нас в группе есть аппарат беспроводной связи «Алтай-2». Его необходимо опечатать в сейфе. Никто не должен иметь даже шанса связаться с центром. Вряд ли тебя это утешит, но некая гарантия есть. Тест Кемпфа настолько сложен, что никакому мутанту не воспроизвести его по памяти. Мне, по крайней мере, такие не встречались. А я смогу. А если и есть такой, мозговитый, что тогда? Тогда... Медленно проговорил майор, тщательно разделяя слова. Тогда повторяю, нам всем конец. Хватит болтать. Отдавай команду на карантин. Утреннее построение получилось то еще. Во-первых, никто не спал, даже техники, которых боевая тревога напрямую не касалась. Попробуй не проснуться, когда на улице завывает сирена. Да не просто на улице, а посреди объекта на границе пустоши, где боевая тревога может означать лишь самый неширокий спектр возможностей. От «чрезвычайно опасно» до «смертельно опасно». Во-вторых, оказалось, что именно нижнюю границу спектра она и провозвестила. Злые, осунувшиеся бойцы слушали капитана в напряженном молчании. Когда слово «держал майор», молчание загустело, углубилось, стало почти материальным. Конечно, никто не паниковал и не шарахался друг от друга, не те люди, все-таки спецназ, но косились на товарищей вполне ощутимо. Особый сюрреализм словам о карантине придавала обстановка. Вокруг суетились деловитые аппараты, вертолеты летали, экскаваторы грызли землю, сварка трещала и сверкала, шла нормальная жизнь, а на ее фоне звучал приказ «Карантин». За периметр не выходить, изоляция под угрозой расстрела, дробь связи до особого распоряжения майора Карибского лично. Техники при таких словах положено замирать. Самосвалы, погрузчики и вертолеты должны были остановиться, уставившись помертвевшими глазами фар в пустоту, ожидая своих хозяев. Но здесь отныне у хозяев были свои проблемы, которые никак машинерию не затрагивали. С чего бы ей обмирать? Контраст нервировал полным своим несоответствием. А когда люди вникли в суть, нервировать их стала именно она. «Карантин» — такое простое слово из обихода доктора Айболита. Но не добрый доктор ждал по ту сторону приказа о пуля. И долг. Или кое-что похуже. Кошмарный монстр, которым может оказаться любой из твоих однополчан и друзей. Капитан Журавлев нарезал новую диспозицию. После вольно разойдись, бойцы порысили к боевым постам, бодро разбиваясь в отделении, и перекатывались между ними нехорошие разговорчики. Ведь кто вчера слышь, чуть не час в одиночку под козелком провалялся. Ты да оружейки один ходил? А ты? Фиг тебе, Шура, я с ведьком вчера работал. Вон и Кулагин нас видел. И его Беттер рядом стоит. Ты сечешь, что капитан полночи спал в штабе один? Так выходит, что если майор прав всем рисуется песец. Окопались в новом расположении по всем правилам. Установили огневые точки, распределив сектора огня. Бронемашины перегнали с зоны парковки, окружив зону ее могучими бортами и могучими пулеметами. Не всю, конечно, но угрожаемые участки перекрыли намертво. Майор только досадливо морщился, глядя на милитаристскую суету, ведь против нового противника она была бесполезна. Враг был внутри. Враг прямо сейчас, очень может быть, рука об руку со своей пищей перегонял машины, окапывался, затаскивал до шика взвода тяжелого оружия на крыше кунгов. Но Карибский молчал, ничем не выказывая недовольства. Ему, как и всем здравомыслящим офицерам, было понятно – в работе спасения. Пока люди мечутся и носят тяжести, они не успевают думать. Совсем скоро позиция будет окончательно готова и придет срок рутины, и вот тогда начнется самое страшное, потому что бойцы задумаются. Что полезет в результате наружу из самой глубины души или подсознания, или иного человеческого нутра? В такой ситуации будет много черного, майор не сомневался. Отряд Карибского образовался по служебной принадлежности – Он, его коллеги, да еще технический персонал, приданный для весу, по выражению капитана Журавлева. Когда позиция была готова, а люди собраны по расписанию, майор вызвал в штаб капитана Трифонова и Старлея Михейченко. Он встретил их, сидя за столом, в окружении всего своего оперативно-аналитического отдела. В соседнем отсеке слышались голоса техников, а в свете солнца лившегося в окошко носилась счастливая муха. «Буду говорить откровенно». «Мне от вас скрывать нечего, вы люди опытные. Все работали в Испании, имеете полевую практику и знаете, чем чреват в наших условиях калабрийский вариант». «Тор Игоревич, все по стандартной процедуре, вопросов нет», — заверил его Трифонов, склонный к полноте мужик с простоватым крестьянским лицом. «Первым делом вы прогоняете через тест нас при максимальном числе свидетелей. Потом, если все в порядке, мы прогоняем всех остальных». Я так понимаю, что никакие методички здесь не катят, так все только по памяти. А по памяти умеем мы трое, причем вы самые из нас опытные, значит, и начинать вам. верно, Борис Игнатьевич. Возражений нет, товарищ Михейченко. Михейченко кивнул бритой головой, показывая, что и он согласен. Но сперва тех отдел, кто-нибудь позовите Татьяну Ивановну. Крапивин поднялся с Топчана, подошел к двери и распахнул ее, впустив Вяземскую, которая, конечно, все слышала. «Капитан, связь с Сетунью мне». «Есть?» «Слушайте все», — сказал майор, поднимаясь из-за стола. «Пусть никто не сомневается в серьезности момента». Он проследовал в отсек ТСО, где оператор жестом указал ему на микрофон, стоявший у терминала. Карибский взял аппарат, щелкнул реле и по привычке подул в черный цилиндрик. «Запрашиваю связь с СВМ Сетунь-2000», — произнес он нарочито громко. В динамике зашипел и раздался слегка искаженный, но узнаваемый голос машины. «Я вас слушаю, Тор Игоревич». «Как старший на объекте от лица Верховного Главнокомандования приказываю перевести периметр в режим полного карантина, дать напряжение на заграждение, уничтожать всякого, кто попытается покинуть территорию». Сохранять режим до отмены распоряжения. Команда принята. Голосовая и визуальная идентификация подтверждает вашу личность и ваши полномочия. Команда принята. Всегда рада помочь, майор. Отбой. Он отставил микрофон и обратился в дверной проем. Коллеги, теперь приступим. Начнем с капитана Трифонова. Присаживайтесь к столу. В спину ему жарко зашептала Татьяна. Тор, неужели нет другого способа? «Неужели только тест?» «Или вскрытие», — мрачно бросил тот через плечо и вышел вон из комнаты. «Капитан Журавлев, вы пришли?» «Спасибо. Будете свидетелем теста. Прошу приготовить оружие. При малейшей заминке с моей стороны немедленно стреляйте. Одно из условий методики — это непрерывные вопросы, без задержек. Вы готовы?» «Рука не дрогнет», — заверил капитан. С востока неумолимо наваливался день. В штабе было душно и муторно. Девятнадцать человек дышали, потели и мучились в унисон, а вентилятор перемалывал жирный воздух, не принося облегчения. Даже открытое окно не спасало, вбирая с улицы пыль, вонь цемента и отчаянную духоту. Уже в трех углах дежурного помещения сыпались вопросы. Трифонов и Михейченко с тестом справились к немалому облегчению майора. Тому вовсе не улыбалась вышибить мозги коллегам, которых неплохо знал, а после своеручно перелопачивать мозги сотни с лишним человек. Но и втроем не сильно легче. Аналитиков ждала галерная пахота. Блокнот в руках, карандаш пляшет по таблице, вопросы пулеметные дробью. «Ваши первые детские воспоминания. Что общего между карандашом и сапогом? Как вы прореагируете, если я скажу вам, что и карандаш, и сапог оставляют след?» Расскажите подробнее о вашем переломе, что вы чувствовали, что с вами случилось во время операции 11 января 2010 года. Вы бы снова пошли на это, зная о результатах заранее. Ваша жена знает, что вы ей изменяете? Предположим, изменяете. А если я скажу, что жена изменяет вам? Вы боитесь смерти? Расскажите подробнее, что именно вас пугает, ведь мы все умрем. Ваш первый сексуальный опыт. Вы имели сексуальный контакт с мужчиной? Вазомоторная реакция в норме. Врет, жене он изменяет. Так, заложил руки за спину, нервничает. Почему? Простой вопрос, где вы проходили лечение, а он нервничает. Уточнить. Психосоматика. Парень лезет на самые опасные задания. Что это? Геройство или самонаказание? Уточнить. Так, покраснение глаз. Злится или имитирует? Не понравился вопрос про секс. Надавим. «И нельзя повторяться, ни в коем случае, потому что слишком много свидетелей, они все слышат и запоминают, импровизировать, в рамках методики, но постоянно импровизировать». «Вы мне врете». «Не спорить, врете». «Почему?» «Говорите, почему вы подставили товарища?» «Почему?» Майор внезапно вскочил со стула и залепил пациенту звонкую пощечину. «Я тебя спрашиваю, почему ты мне врешь?» «Так, оставим эту тему, правда так правда, хорошо». «Поговорим о детстве». «Нет, сейчас мы будем говорить о детстве». «Ваше любимое блюдо». «Что вы чувствовали, воруя у родителей деньги?» «Не воровали?» «А конфеты?» «Я, например, собирал обертки от конфет. Было такое увлечение. А у вас?» «Откуда же вы брали марки?» «Надавить, ошеломить и сломать. По морде ему?» «Ага, удивился. Теперь спокойнее. Вторая психосоматика. Три балла по кемпфу. Ваза моторика не прослеживается». «Следующий!» Если далекая подушка ночью казалась репетицией рая, то теперь началось чистилище. Через него, впрочем, успешно прошли все техники и аналитики. Трифонов любезно и без вопросов взял на себя бывшую жену Карибского, который так хотел и так боялся влезть по локоть в душу любимой женщины. Управились к обеду. Пришел черед спецназа. В своем углу поднялся Михейченко, Потянулся, упершись в поясницу наизлом, скрипнул костями. «Эх, я здесь подохну. Есть предложение солдат проверять на улице». «Поддерживаю», — сказал Трифонов. Майор не возражал.